«Сердится? Сцена устраивает?» Гордеев пожал плечами. «Да нет, нормально. Я все удивляюсь, откуда в кино берутся все эти глупости про милицейских жен, которые скандалят, когда муж работает в выходные или не может поехать с семьей в отпуск. Про театры и походы в гости тоже такая дребедень. Вот откуда режиссер и сценаристы это взяли, если в жизни все не так?» — Ну, во-первых, это кино. Там свои правила. Им же нужно, чтобы в кадре был драматизм, напряжение, конфликт. А во-вторых, Витек, нам с тобой просто повезло. Вот ты, например, сколько времени ухаживал за своей Надей, прежде чем вы поженились? — Года четыре, наверное. — Да. Три года и десять месяцев точно. — Вместе жили или только встречались? — Встречались. Где нам было жить-то, пока не расписаны У нее родители и сестра с мужем и ребенком. У меня родители и двое младших, брат и сестренка. Даже если место нашлось бы, то понимания точно не дождались бы. — Ты, наверное, постоянно опаздывал на свидание или вообще не приходил? — с сочувствием в голосе спросил Череменин. — Поначалу так и было. Мы ж себе не хозяева, сам знаешь.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 У Нади после развода с первым мужем осталась квартира, так что мы сперва встречались, потом пожили вместе три года, а уж потом расписались. И Аська ко мне привыкла, считала родным отцом. Потом-то мы, конечно, сказали ей, что родной папа у нее совсем другой, но она, знаешь, даже не расстроилась. Как называла меня папой, так и продолжает. Это я все к чему веду-то?»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 Течет обычная жизнь крупного столичного города, вечерняя, нарядная, приятно возбужденная, такая далекая от убитых мальчиков и от всей грязи и гадости, с которыми постоянно имеют дело те, кто борется с преступностью. — Давай пройдемся пешочком до памятника Пушкину, воздухом подышим, а там нырнем в метро, — предложил Череменин. — Ты тоже на метро? — удивился Виктор. — Я думал, ты на колесах. Даже надеялся, что ты меня подбросишь. Устал я сегодня, набегался. — заборахлели мои колеса. Пришлось отогнать в автомастерскую, обещали за пару недель сделать. Ладно, Витек, топай в метро, а я прогуляюсь. Спасибо тебе за помощь.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 Все откладывал. В результате сегодня с утра получил нагоняя от начальника. Быстренько состряпал документ, позвонил на нажитную и к своей огромной радости услышал, что нужный ему сотрудник как раз будет по своим делам на Огарева, где его и можно отловить.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 «Не злым, тихим словом», — удрученным голосом откликнулся Гога. Только тут Виктор заметил, что лицо коллеги было мрачным, обычно улыбающиеся губы плотно сжаты, всегда веселые и приветливые глаза потухли. «Что случилось?» — встревожно спросил он. «Пойдем выпьем. Не могу больше. Надо срочно напиться». «Пойдем», — беспрекословно согласился Гордеев. только куда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 угодливо заглядывал Гоги в глаза, именовал Георгием Константиновичем и предложил отдельный кабинет. — Вам здесь никто не помешает, — ворковал он, провожая их по короткому коридорчику, куда вела дверь, занавешанная красной велюровой портьерой. — Сейчас подойдет Самсон и порекомендует самые удачные блюда на сегодня. Самсон, как выяснилось, был шеф-поваром и точно знал, какого качества продукты завезли.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 То есть как? Вот так. Затребовали все материалы оперативной разработки и сказали, чтобы я о ней забыл. Она, оказывается, страсть как нужна старшим братьям. Так что к уголовной ответственности ее привлекать не будут. Появился официант с подносом, на котором играли отраженными огнями хрустальные графинчики с водкой и коньяком, маленькие водочные стопочки и пузатые коньячные рюмки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 Мои ребята сразу начали работать по ним, вышли на канал избыта, еще чуть-чуть, и она была бы у нас на блюдечке с голубой каемочкой. А теперь все, что мы наработали, эти, — он мотнул головой непонятно в какую сторону, — используют для ее вербовки. Пусть ворует, пусть наживается, зато будет приносить им в клювике информацию, необходимую для обеспечения государственной безопасности. «Ненавижу!» — шепотом закричал Телегин. «Как я их всех ненавижу!» Виктор помолчал, переваривая услышанное. «Да, неприятно, обидно, противно».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 В общем, мне дали понять, что у комитета в этой среде слабые оперативные позиции, и такой источник, как мадам Смелянская, им будет очень полезен. гого собирался еще что-то сказать, но вошел официант с подносом и начал расставлять на столе тарелки с закусками. Свежие овощи и зелень, тонко нарезанная бастурма, сациви, маринованная черемша. Не дожидаясь, пока официант выйдет, налил снова, выпил, сунул в рот стебель черемши. Гордеев сложил букетик из укропа, петрушки и кинзы и принялся оживать. — Мы такую красивую комбинацию разработали! — продолжил Телегин, когда они снова оказались в одиночестве. — Это же песня! Поэма!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 — Думаешь, вам позволили бы ее прижать? — осторожно спросил Гордеев. — У нее муж при высокой должности, обширные связи, все равно отмазали бы, прикрыли. — А вот не факт. Власть переменилась, наш новый на старого всегда зуд точил за то, что он позволял своим приближенным, и в первую очередь нашему министру, всякие вольности. Говорят, он не поощряет протекционизм.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 Эх, да что теперь говорить, остается только накидаться до поросячьего визга. Давай ведь наливай, отстаешь. Принесли горячее, Телегин пил много, но опьянел только к самому концу застолья. Гордеев понимал, что нужно как-то доставить Гогу домой. Он, конечно, еще стоит на ногах, но уже не очень уверенно. А это опасно для человека, в кармане которого лежит удостоверение сотрудника милиции. Не дай бог потеряет или украдут. Потом проблем не оберешься. Пришлось просить услужливого директора помочь с вызовом такси. Когда машина пришла, Виктор затолкал товарища в салон, довез по нужному адресу и довел до квартиры. Так надежнее. Домой он вернулся совсем поздно, но жена еще не спала, проверяла ученические тетради.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 Просто переживаю за тебя и твое здоровье. Иди умывайся и ложись спать, отдыхай, а мне нужно сочинение проверить. Засыпая, Виктор Гордеев еще пытался прокрутить в утомленном мозгу мысль о том, что ситуация вокруг Елены Андреевны Смелянской могла быть обыкновенной ширмой для той самой отмазки, о которой они говорили с Телегиным.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 просто придя в поликлинику на прием и пожаловавшись на симптомы — усталость, вялость, головокружение, плохой сон. Но не гонять же ребенка к врачу, он и без того травмирован, столько пережил. Мальчик расстроен, подавлен, избегает разговоров с родителями, не ходит на улицу с друзьями. Эти две недели необходимы были с милянским чтобы решить вопрос со школой. Проблема состояла в том, что Сережа наотрез отказывался учиться в своей школе и просил перевести его в другую. «Все теперь знают, что я пропадал и нашелся. Все будут меня спрашивать, прохода не дадут. а не хочу ничего никому рассказывать», — заявил мальчик. «В эту школу больше не пойду».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 — Не силой же его тащить, — с досадой говорил жене Владимир Александрович. — Придется переводить. Нужно выяснить, какая школа более или менее приличная, чтобы парень не растерял знания к концу десятого класса. — Давай не будем торопиться, — уговаривала его Елена. — Мальчик успокоится, думается Я поговорю с Семеном. Он поможет сделать хорошую справку на месяц. Пусть Сереженька еще посидит дома. Нужно дать ему время. Я уверен, что рано или поздно все наладится. Время. Вот именно что время. Время идет, а он не посещает занятия, не учится, отстает, а все идут вперед. Когда школьники болеют, они каждый день узнают, что задано. И дома делают уроки, учат, решают задачи, пишут упражнения. Так было всегда. А у нас что?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 Конечно, очень не хочется выглядеть в Таниных глазах трусливой предательницей и оголтелой карьеристкой. Это крайне неприятно. Но своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И будущие сына важнее. Да и свое собственное. И будущее Володи. Кто о нас позаботится, если не мы сами? Убеждала себя Елена Смелянская. И довольно быстро убедила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 Но не думал, что все будет так серьезно. Уверен был, что это просто очередной лозунг, как всегда. Объявить объявят, а воплощать в жизнь никто не будет. Но не тут-то было. До меня очередь дошла, а у меня аспиранского удостоверения с собой нет, я ж без документов из дома выскочил, только в парикмахерскую. Никак мне было не доказать, что я работу не прогуливаю и имею полное право не находиться ни на каком рабочем месте».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 Проводится по многим научным специальностям в разных городах по всему Союзу. В этом году математики собираются в Ташкенте, а в прошлом, например, школу проводили в Омске. Так, понятно. Ребенок Настя снова пытается сунуть нос в чужую дверь. Надо присечь ее сыщицкие потуги на корню. Когда Настя вытащила сигареты и сказала, что пойдет на лестницу покурить, Череменин вышел следом.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 Правда, пока совсем еще детской, неловкой, неуклюжей. Но ведь девочка повзрослеет, наберется ума и опыта, и тогда не позавидуешь тому, кто с ней свяжется. ах бедный Алешка! Может, стоит пожалеть парня и не желать ему долгой счастливой жизни с этой мелкой лавкачкой После десерта молодежь ушла домой, решили допоздна не сидеть, завтра все-таки рабочий день.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 «Ты так мало бываешь дома, что мне жаль тратить эти драгоценные часы на пересказ пустой телефонной болтовни с ребенком. Если бы что-то важное про здоровье или про работу, я бы тебе сказала. А это...» «И что она хотела узнать?» «Как все организовано, кто сопровождает нашу научную молодежь, кто вообще собирается на этих школах».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 «Представь себе. Я-то думал, ее интересует, чем там занимаются аспиранты. Может, она боится, что Алеша загуляет, закрутит какой-нибудь роман, но она про это вообще не спрашивала». «Так что с кураторами?» «Поскольку школы международные, то обязательно ездит человек из первого отдела. Я ей так и сказала». «А если иностранцев не приглашают, тогда как?»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 Она начала с первого отдела, хотела последовательно обсудить с тобой все вероятности и не валить все в одну кучу. А ты, надменный старый дурак, начал на нее наезжать, сказал, чтобы не лезла не в свое дело. Она обиделась и замолчала. Сам виноват. «Кого мы с тобой вырастили, Леня?» — со вздохом продолжала Надежда Ростиславовна.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 Хоть бы обувь носил на каблучках, выглядела бы хоть чуточку женственнее. Она даже губы не красит. Зато про ученых готовы часами вопросы задавать. — Ленечка, может, мы с тобой были неправы, когда не настояли, чтобы она поступала в аспирантуру? Если ей интересна научная работа... — Вот уж что нашей Настасии точно не интересно, так это научная работа, — подумал Череменин, а вслух произнес. Повзрослеет, образумится, пусть сама решает. — Да что она решит? Она совсем ребенок. Подай, пожалуйста, поддон. Леонид Петрович протянул ей металлическую емкость, в которую Надежда Ростиславовна накануне разливала холодец. Теперь поддон был пуст и грязен, ибо холодец съели без остатка.